«Я и не собиралась», — с облегчением сказала она. 4. Она проспала урывками лишь два или три часа в Континент-Алиэкспрессе, который привез ее сюда, и поэтому неудивительно, что выйдя из городского автобуса оранжевой линией, она заблудилась.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 «Оботрите немножко ваше личико, милое», – сказал он, – «оно у вас мокроватое».